Успешно развивались бои и в самом Берлине. Когда войска фронта ворвались в столицу Германии, оборона города в некоторых районах уже ослабла, так как часть войск берлинского гарнизона была снята немецким командованием для усиления обороны на Азейловских высотах. Наши части быстро нащупывали эти районы и, маневрируя, обходили главные очаги сопротивления. Но с подходом к центральной части города сопротивление резко усилилось, Ожесточение борьбы нарастало с обеих сторон. Оборона противника была сплошной. Немцы использовали все преимущества, которые давали им перед наступающей стороной бои в городе. Многоэтажные здания, массивные стены и особенно бомбоубежища, казематы, связанные между собой подземными ходами, сыграли важную роль. По этим путям немцы могли из одного квартала выходить в другой и даже появляться в тылу наших войск. Река Шпрее, В самом городе, с ее высокими цементированными берегами, рассекая Берлин на две части, опоясывала министерские здания в центре города. Каждый дом здесь зачищал гарнизон, нередко силой до батальона. Наше наступление не прекращалось ни днем, ни ночью. Все усилия были направлены на то, чтобы не дать возможности противнику организовать оборону в новых опорных пунктах. Боевые порядки армии были отшелонированы в глубину, Днем наступали первым эшелоном, ночью вторым. Заранее подготовленной обороне Берлина с его секторами, районами и участками был противопоставлен детально разработанный план наступления. Каждой армии, штурмовавшей Берлин, заранее были определены полосы наступления. Частям и подразделениям давались конкретные объекты, районы, улицы, площади. За хаосом городских боев была стройная, тщательно продуманная система. Под уничтожающий огонь были взяты основные объекты города. Главную тяжесть боёв в центральной части Берлина приняли на себя штурмовые группы и штурмовые отряды, составленные из всех родов войск. Задача уличных боёв в Берлине заключалась в том, чтобы лишить противника возможности собрать свои силы в кулак, расколоть гарнизонные отдельные очаги и в быстром темпе уничтожить их. Для ее решения к началу операции были созданы необходимые предпосылки. Во-первых, наши войска на подступах к городу перемололи значительную часть живой силы и техники противника. Во-вторых, быстро окружив Берлин, мы лишили немцев возможности маневрировать резервами. В-третьих, и сами резервы немцев, стянутые к Берлину, были быстро разгромлены. Все это позволило нам, несмотря на многочисленные препятствия, сократить до минимума уличные бои, и облегчить войскам условия уничтожения вражеской обороны внутри города. Каждая атака пехоты и танков сопровождалась массированными ударами артиллерии и авиации, которые наносились на всех участках фронта. 11 тысяч орудий разного калибра через определенные промежутки времени открывали одновременный огонь. С 21 апреля по 2 мая по Берлину было сделано почти 1,8 млн артиллерийских выстрелов, а всего На вражескую оборону в городе было обрушено более 36 тысяч тонн металла. На третий день боев в Берлине по специально расширенной колее к Селесскому вокзалу были поданы крепостные орудия, открывшие огонь по центру города. Вес каждого снаряда составлял полтонны. Оборона Берлина разлетелась в пух и прах. К 22 апреля Показал Кейтель потом на допросе. Стало ясно, что Берлин падет, если не будут сняты все войска с для переброски против наступающих русских. После совместного совещания Гитлера и Геббельса со мной и Йодлем было решено. 12-я армия оставляет против американцев слабые арьергарды и наступает против русских войск, окруживших Берлин. Йодль показал.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 Командующий берлинским гарнизоном генерал Вейдлинг на допросе показал. 25 апреля Гитлер заявил мне, положение должно улучшиться. 9-я армия подойдет к Берлину и нанесет удар по противнику вместе с 12-й армией. Этот удар последует по Южному фронту русских. С севера подойдут войска Штайнера и нанесут удар по Северному крылу.